Диверсии на железных дорогах Сначала это было похоже на дурацкую шутку. 1 декабря 1930 года, на перегоне между станциями Ансбах и Унтер-Обердорф, меньше, чем в часе езды от Вены, возвращавшийся домой железнодорожник заметил разведенные на стыках рельсы. Крепления валялись между шпалами. Исправив, насколько это было возможно, без инструментов повреждения, железнодорожник заявил о случившемся в ближайший полицейский участок. На утро было проведено поверхностное дознание, но кому в канун Нового года могло быть дело до железнодорожных путей? Свидетелей не нашлось, и начальник Ансбахской полиции никого о происшествии не уведомив. Ограничился тем, что в заведенном для порядка деле против неизвестного хулигана написал, в связи с отсутствием вредных последствий и бесперспективностью розысков дознание прекращено. Что хулиганство, от которого он так легко отмахнулся, имело целью крушение скорого поезда «Вена-Пассау». Начальник ансбахской полиции не мог и вообразить. Но ровно через месяц. 30 января 1931 года на том же месте и в то же самое время между рельсами была укреплена в тисках металлическая перекладина. На этот раз случай не привел сюда никакого железнодорожника, и в 0 часов 44 минуты скорый поезд Вена-Пассау наскочил на препятствие. Техническая диверсия была подготовлена небрежно, и поэтому с рельсов сошли только паровоз и почтовый вагон. Человеческих жертв не было. Теперь, наконец, начальник полиции доложил обо всем в Вену. Оттуда, как полагается, прибыла следственная комиссия, однако единственное, что столичные криминалисты сумели выяснить, это то, что перекладина и тиски приобретены в одном из венских магазинов с кабинных товаров человеком лет сорока, бледным, черноволосом, среднего роста, описание, которому соответствовал каждый третий австрийц. Прошло более полугода. Материалы об ансбахских диверсиях уже покрылись пылью, когда преступник в третий раз дал о себе знать. В Германии под Богом, 8 августа потерпел крушение скорый поезд, следовавший из Франкфурта на Майне в Берлин. С оглушительным треском под колесами лопнули рельсы и хвост поезда, восемь пассажирских вагонов и вагон-ресторан покатился с 10 метровой высоты под откос, ломая как спички симафоры и телеграфные столбы. Что при подобных размерах катастрофе никто не погиб, и всего 109 человек в той или иной степени пострадали, было почти чудом. Всю уголовную полицию подняли на ноги. Делом занялся известнейший в то время криминалист, советник полиции Геннат создавший специальную комиссию из 25 экспертов и истративший на розыски 120 тысяч марок, что вчетверо превысило материальный ущерб от крушения. А выяснил Геннад со своим штабом не больше, чем сумел бы установить любой дилетант. На этот раз преступник воспользовался взрывчаткой. В кустах на насыпи, куда от железнодорожного полотна тянулся провод длиной в 170 метров, Остались вещественные следы его пребывания — окурки, изоляционная лента и даже кусок оберточной бумаги с адресом фирмы, где были приобретены детали адской машины. В магазине малопримечательную внешность покупателя описали весьма поверхностно. Важным Генна показалось лишь то, что этот человек в разговоре с продавцом упомянул, будто он в прошлом ирландский офицер, а в последние годы живет поблизости от Берлина. Замечание младшего продавца о том, что покупатель говорил не с ирландским, а скорее с австрийским акцентом, советник полиции пропустил мимо ушей. Точно так же не придал он значения показаниям одного шофера, который сразу после крушения столкнулся с диверсантом и описал его очень точно, подчеркнув, что говорил тот на венском диалекте. На телеграфном столбе возле места преступления нашли нацистскую газету «Ангриф», на полях которой печатными буквами были выведены слова «Диверсия», «Революция», «Победа». Это убедило Генната и его людей в том, что диверсия совершена по политико-анархистским мотивам. Иностранный офицер как нельзя лучше удовлетворял этой версии, и все усилия были направлены на его поиски. Подходящая личность как будто обнаружилась в дачной местности под Потсдамом. Однако, когда полиция отцепила участок, выяснилось, что дача уже много месяцев. Не знаю, что еще предпринять, Геннет, уже истративший 120 тысяч марок из денег налогоплательщиков, решил рискнуть дополнительные сотни тысяч и объявил награду за помощь в поимке преступника. Общественное мнение об этом провале криминалисты отразилось в потоке писем из половины европейских стран. Весившего почти полтораста килограммов Геннета насмешливо называли «добрым старым толстяком», а немецкую полицию «самой глупой в мире». Преступник же тем временем готовил новые диверсии, заранее поставив в этом в известность компетентные полицейские органы. Начальники полицейских управлений Милана, Марселя, Брюсселя, Амстердама и Будапешта получили анонимные письма, составленные из газетных строк и оповещавшие о намеченных на ближайшее время взрывах. Никто не принял этих писем всерьез. Всюду они были расценены как глупые проделки какого-нибудь шутника и отправились прямиком в корзину для бумаг также отнеслись к полученному предупреждению и в Венгрии, где в то время хватало других забот. Правительство, не способное справиться с инфляцией, экономическим кризисом и безработице, висело на волоске. В Будапеште ежедневно происходили демонстрации. Полиция пока еще разгоняла их, но долго ли ей это удастся, никто в первые тревожные дни 1931 года не знал. Картина напоминала начало революции 1919 года, Казалось, пролетариат после 12 лет реакции вновь почувствовал свою силу и готовился взять судьбу страны в собственные руки. Стремясь задушить революцию в зародыше, правительство готовило чрезвычайные законы. Где уж тут было расследовать анонимные угрозы? Так настало 12 сентября 1931 года. В 23 часа 30 минут когда от восточного вокзала медленно отходил скорый поезд Будапешт-Вена с вагонами прямого сообщения до Рима, Парижа, Остенда и Лондона, на перрон выбежал низенький немолодой человек с огромным чемоданом и, смешно подпрыгивая, кинулся догонять спальный вагон. Это был венский адвокат Отто Герцог-Якубовский. В Будапеште он успешно выступил на гражданском процессе, избавив своего доверителя, австрийского помещика, от обязанности 16 лет выплачивать алименты. Он охотно провел бы в столице Венгрии и конец недели, но жена его слишком хорошо знала, что по воскресеньям суды не работают, а с ней были шутки плохи. Проводник придержал дверь и услужливо протянул пассажиру руку, добродушно приговаривая, «Осторожно, господин барон, не сорвитесь, не то мне достанется от начальства» с чемоданом в руке, он двинулся по коридору. Адвокат, тяжело дыша, шел следом и ворчал. «Только этого мне не хватало пропустить поезд. Задала бы мне моя половина головомойку за то, что застрял в Будапеште. А все это красные, с их беспорядками. Трамваи не ходят, даже извозчика не найдешь». Проводник не столько из интереса, сколько из вежливости спросил, «Что вы говорите? Опять демонстрации? Где же?» Господин адвокат, к которому уже вернулось дыхание, стал объяснять. — На площади героев безработные устроили митинг. Чтобы угомонить их, конная жандармерия должна была опустить вход сабли. Проводник с неодобрением покачал головой. — Ну уж сразу и сабли, нехорошо это. — Ах, что там, — возразил адвокат, — порядок необходим. Чего только эти безработные не вытворяют. От самой киштарцы мне пришлось тащиться с тяжелым чемоданом пешком. «На», — посочувствовал проводник, — «весь мир превратился в сплошной сумасшедший дом. Чем все это кончится?» Они добрались до конца коридора, и адвокат, дав проводнику на чай, открыл дверь последнего двухместного купе, где второй пассажир, инженер Леопольд, уже устроился отдыхать. Господин барон приготовился к семичасовому сну со всей основательностью. Натянув на себя старомодную ночную сорочку и вооружившись ворохом Будапешских газет, он устроился напротив инженера и вежливо спросил. — Вам не помешает, если я еще несколько минут не погашу свет? Без газеты не могу заснуть, понимаете? — Чувствуйте себя как дома. Я в поезде все равно не усну, — ответил инженер. Получив такое разрешение, господин адвокат в полголоса, как читал перед сном жене, стал зачитывать соседу отдельные газетные сообщения. Инженер хотел спросить, какую погоду предсказывают на завтра, но не успел. Его оглушил взрыв. Одновременно погасло электричество и началось светопредставление. Казалось, все силы ада вдруг вырвались наружу Позднее инженеры многократно просили рассказать о подробностях происшедшего, но восстановить их в памяти он так и не смог. Очнувшись от шока, он ощутил прежде всего пронизывающий ночной холод. Затем ему вспомнились последние слова попутчика, и он подумал на миг, что видел страшный сон, однако когда на его испуганный окрик «Господин барон!» никто не отозвался, когда он не смог вытянутой рукой достать полку соседа, когда, желая включить свет, он спустил ноги и не почувствовал под ними пола, инженер начал сознавать... Что произошло? Глаза его, постепенно привыкнув к темноте, стали различать контуры моста, с которого рухнула другая половина купе вместе с полкой адвоката, четырьмя пятыми спального вагона и большей частью всего состава. Эта катастрофа на виадуке Бьяторпать случилась в ночь часов 12 минут. Как установило затем следствие, 22 пассажира погибли, и 117 были тяжело ранены. Первым на место крушения попал Йожев Андьял, начальник, расположенный в 7 километрах от виадука станции Торбать. Он увидел призраком торчавшие на мосту остатки состава с обломком спального вагона, услышал доносившиеся снизу из котловины стоны и мольбы о помощи, бегло обследовал остатки укрепленной на рельсах адской машины и немедленно вызвал полицию, пожарных и санитарные машины. В 2 часа 50 минут стали прибывать спасатели. Однако в спешке они забыли захватить с собой прожекторы, и теперь, прежде чем откапывать погребенных под грудой обломков несчастных людей, должны были собирать хворост, рубить деревья, поливать их бензином из зажигалок и разводить костры. Лишь к середине следующего дня – Последние жертвы крушения были отправлены в больницы и морги. Следственная комиссия во главе с советником уголовной полиции доктором Швейницером приступила к работе в 4 часа 15 минут. Опытный криминалист доктор Антел всего несколько секунд рассматривал в свете своего карманного фонарика укрепленные на рельсах сооружения, две батарейки, расплющенную металлическую линейку и обуглившийся замок от чемодана. «Простейшая штука», — объявил он, и, предложив доктору Швейницеру нагнуться, стал показывать карандашом. Линейка и замок послужили контактами. Когда переднее колесо локомотива прижало линейку, она другим своим концом захлопнула замок, замкнув тем самым электрическую цепь между ним и батарейками. Вспыхнула искра и взрубчатка сработала. Ответить Швейницер не успел. Кряхтя и испотыкаясь, набегу бегу о к нему спешил другой член комиссии, доктор хивиши и уже издали взволнованно протягивал ему какую-то бумагу. Советник полиции взял у доктора Антола фонарик и прочел рукописный текст. «Рабочие, вы бесправны, но мы покажем капиталистам нашу силу. Каждый месяц вы будете слышать о нас» потому что наши товарищи есть повсюду. Работы нет, так мы ее добудем. Капиталисты за все заплатят. Не бойтесь, поруху у нас хватит. Откуда это у вас? С трудом сохраняя спокойствие, спросил Швейницер. Она была на телеграфном столбе у конца Виадука. Бережно спрятав записку в бумажник, Швейницер объявил. «Господа, наша работа на этом закончена. Дело не уголовное, а политическое». Оно вне нашей компетенции. Расследованием должна заняться тайная полиция. Распорядитесь, пожалуйста, чтобы место было отцеплено. Я сейчас же свяжусь с Министерством внутренних дел. Не слушая возражений Антела и Хивиши, он удалился Вскоре на место прибыла главная следственная группа тайной полиции под началом полковника Имры Фаркша. В тот же день, 13 сентября, экстренные выпуски газет опубликовали коммюнике основанные на сообщении советника уголовной полиции Швейница. Изложение обстоятельств катастрофы завершало следующая фраза. Из проведенного дознания, как и из на месте преступления политической листовки, с несомненностью явствует коммунистический характер диверсии. К вечеру все европейские буржуазные газеты, подхватив сенсацию, кричали «Коммунисты взорвали скорый поезд» в Германии быстро сделали вывод, что и кушение под «Ютер Богом» — дело рук коммунистов. Не в меру усердные бумагоморатели тут же принялись разъяснять возмущенной бесчеловечными злодеяниями публики, что близится большевистская мировая революция. Для венгерского правительства столь грандиозный размах антикоммунистической пропаганды пришелся весьма кстати. Чудовищная диверсия потрясла всю страну. Чтобы нажить на этом политический капитал, надо было лишь умело подогреть страсти и людям снова и снова напоминали о трагедии, неустанно твердя «убийцы, 22 пассажиров, коммунисты». С целью подчеркнуть общенациональное значение трагедии объявили государственный траур. Регент Хорти, прервав свой отпуск, вернулся в Будапешт, чтобы лично выслушать о принятых мерах от премьер-министра, министра внутренних дел и министра Гонведа. Гонвед. Гонвед Венгерский. Буквально «Защитник Отечества». Название венгерских вооруженных сил с 1918 по 1949 год. Примечание переводчика. Жертвам крушения устроили торжественные похороны. Правительственная пресса в пространных репортажах описывала все ужасные подробности катастрофы. Выдвигались требования объявить чрезвычайное положение и интернировать всех коммунистов. Принятие нужных правительству чрезвычайных законов казалось обеспечено, при создавшемся в стране настроении социал-демократы не посмели бы уже голосовать против. Однако утверждения, будто диверсии на железных дорогах к Германии и Венгрии совершены коммунистами, оставались пока голословными. Необходимо было подкрепить их доказательствами, в противном случае бури всеобщего гнева могла быстро переменить направление. Премьер-министр лично, со всей внушительностью, Растолковал это руководителю следственной группы, и полковник Фаркаш повел охоту на всех, кого можно было заподозрить в причастности к коммунистам или в симпатии к ним. Были взяты под наблюдение границы и аэродромы, устраивали облавы на шахтах, прочесывали заводы и фабрики, проверяли безработных, бывших политзаключенных, иностранцев. За каких-нибудь двое суток тайная полиция схватила 3174 подозреваемых. Допросы шли днем и ночью, но без малейшего успеха. Каждые два часа премьер-министр справлялся по телефону о ходе следствия и требовал назвать имена преступников, но слышал в ответ лишь успокоительные заверения. Между тем, во всех венгерских газетах к этому времени была уже фотография диверсанта. Автор снимка — Репортер газеты «Тэштихирлап» еще в первые часы после катастрофы пытался привлечь внимание полковника Фаркаша к одному подозрительному человеку. В секретном отчете следственной группы говорится, «Газетный репортер Яныш Коша сразу после прибытия следственной группы указал ей на человека, чье поведение на месте катастрофы показалось ему странным. Этот человек попросил репортера сфотографировать его для газеты и написать о его счастливом спасении». Он назвал свой вагон, свое место и подробно рассказал о крушении. Он также зарегистрировался в списках пострадавших, хотя лицо его было едва поцарапано, а костюм выглядел безукоризненно. У репортера создалось впечатление, что этот человек выдает себя за пассажира, потерпевшего крушение поезда, чтобы иметь алиби. Репортеру показалось в высшей степени неправдоподобным, что при падении с высоты почти в 30 метров можно было не только остаться невредимым, но и сохранить к тому же безупречный элегантный вид. Заявление репортера было проверено, однако его подозрения не подтвердились. Подозреваемый оказался директором одного из венских заводов Сильвестром Матушкой. Его самого допросить не удалось, так как он в это время приносил в местной церкви благодарственную молитву за свое чудесное спасение, Поскольку сама по себе личность этого человека исключает возможность причастности его к преступлению, дальнейшее расследование данной версии признано нецелесообразным. Сам полковник Фаркош отнесся к заявлению репортера еще более пренебрежительно. Услышав, что предполагаемый диверсант отправился в церковь, он громко расхотался. «Нет, милейший, вы ведь тоже не верите, что за успех своего преступного замысла коммунисты станут благодарить Господа Бога? Первый успех принесла следствию графическая экспертиза. Пока одни эксперты изучали отпечатки пальцев на остатках адской машины, другие сличали почерк автора листовки с имевшимися в полиции образцами почерков всех прописанных в Венгрии коммунистов. И эксперт доктор Керрикеш установил, что почерк диверсанта разительно схож с почерком Мартина Лейпника, электротехника из Будапешта. Полковник Фаркаш незамедлительно известил премьер-министра и прессу. Главный виновник диверсии убья Торбать. Презренный коммунист Мартин Лейпник. Лейпника, правда, не нашли. Позднее выяснилось, что он давно покинул Венгрию. Но, гоняясь за его тенью, узнали, что в течение года он работал в селе Торбать и частенько играл на постоялом дворе в карты с начальником станции Антьялом. Начальник железнодорожной станции и сообщник диверсанта лучшего решения задачи полковник Фаркаш не мог и желать.